Глава девяносто ш е с т а н о что они говорят? Должны они знать хоть что-то!» Роза знает, что у Фогеля нет ответа, но вопросы, тем не менее, слетают с ее губ один за другим. «Они проверяют, выясняют, и шеф убойного свяжется с нами, как только...» «Нет, так не пойдет. Позвони м еще, Фредерик!» «Роза, мы имеем право знать, что происходит!»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 На часах 01.37, и они с о с т е й н о м и Фогелем только четверть часа как вернулись вместе с г у с т а в ы м из больницы. Она уже и так своими расспросами вынесла мозги двум полицейским, дежурящим перед их домом, чтобы держать на более или менее приличном расстоянии толпу журналюк, но те ничего нового сообщить не смогли. Да, наверное, только шеф убойного отдела может ответить на ее вопросы о судьбе Кристины, и она сгорает от нетерпения в ожидании связи с ним. Роза расплакалась, как только они со Стейном вошли в травматологическое отделение центральной больницы, куда потрепанного г у с т о в а доставили на обследование. Она опасалась худшего, но он оказался невредим, и врачи разрешили ей обнять сына.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 ну почему полиция не нашла ее следов там где скрывались преступники почему они не заставили их назвать место где она находится какого черта мы ничегошеньки не знаем тут много причин главное что они взяли преступников значит и ее скоро найдут я в этом ничуть не сомневаюсь розит а к хочется чтобы с т и н оказался прав она прижимается к нему и вдруг чувствует что кто то смотрит на них поворачивается И видит в дверях Фогеля, но не успевает задать вопрос, потому как он опережает ее и сообщает, что звонить в управление нет нужды, так как шеф убойного отдела только что прибыл собственной персоной.